Глава семнадцатая Пару секунд я рассматриваю широченную спину Немова, невольно вспоминая ту татушку, что так ярко перекатывалась на смуглой гладкой коже. Образ Немова, стягивающего небрежно через голову футболку, неожиданно застревает в сознании, заставляя губы сохнуть. Странная реакция, конечно. Но хорошо, что он один. Можно без свидетелей ненужных подойти поговорить почему-то накатывает робость. Он так странно смотрел на меня сегодня. Думает, что мы с Олегом опять встречаемся. Зная моего придурка бывшего, можно быть уверенной, что в уши своим приятелям он налил полно всего. Замучаешься отфильтровывать. Но, с другой стороны, какая разница, что обо мне думает Немой? Я просто поблагодарю его, и все. Подхожу ближе. Немой, слыша звук шагов за спиной, разворачивается и смотрит на меня. Без удивления вообще, молча, чуть сощурив глаза, ведет взглядом от ног до лица. Медленно и, как мне кажется, издевательски. Желание благодарить пропадает мгновенно, но тормозить и разворачиваться в другую сторону, учитывая набранный разгон, как-то глупо. А потому я выдыхаю и делаю то, что должна. «Привет!» — вежливо здороваюсь я. Немой выдыхает дым, кивает. «Слушай!» Ну вот все слова куда-то подевались. А ведь были, были. Я хотела сказать спасибо за помощь, но вчера... Немой смотрит, вообще никак не давая понять, что слышит меня. И неожиданно в голову приходит здравая мысль, что он мог быть пьян, как фортепьян, там, в клубе, и просто в отключке махать кулаками. Вот это был бы номер. Я тут распинаюсь перед ним, в благодарностях рассыпаюсь, а он и не помнит ничего. Ты помнишь, что вчера было? На всякий случай уточняю я. Немой кивает. Медленно подносит сигарету к рту. Затягивается. Я завороженно смотрю, как смыкаются твердые губы на фильтре, как немного раздуваются ноздри, словно у хищника, идущего по следу за добычей. А потом немой выдыхает дым, попадая мне в лицо. «Черт, придурок какой все же!» Злоба берет верх над вежливостью. Я бормочу что-то типа «Ну вот и отлично, пока». Разворачиваюсь и иду прочь от этого хама. Сжимаю кулаки невольно. В голове бушует ураган мыслей, в основном деструктивных. Мне почему-то хочется развернуться и со всей дури долбануть верзилу по пустой башке чем-нибудь тяжелым. И крикнуть что-то вроде «Эй, я тебя благодарила, вообще-то, урод!» Мог бы и слово сказать в ответ. Естественно, это пустые эмоции. Немому явно глубоко пофиг на мои переживания и мою благодарность. Я делаю пару шагов с крыльца, но затем неожиданно разворачиваюсь. И запрещая себе даже думать о последствиях и о том, как это вообще со стороны выглядит, взлетаю обратно и, как ни в чем не бывало, продолжающему курить парню. «Да что с тобой не так?» Начинаю говорить я, не пытаясь больше сдерживаться и строить из себя благодарную овечку. Я всего лишь хотела поблагодарить за твою помощь. Мог бы хоть слово в ответ сказать. Немой отбрасывает сигарету, смотрит на меня. Стараясь делать вид, что мне вообще пофиг на ледяное выражение его темных глаз, продолжаю. Я же не требую от тебя чего-то сверхъестественного. Простая вежливость. Вежливость. Ты в курсе вообще, что это такое? «Загугли! Может, жизнь новыми красками заиграет?» С этими словами я разворачиваюсь, собираюсь уходить, но тихий, хрипловатый голос тормозит мои намерения. «А ты, я смотрю, знаток по краскам жизни, а?» «Не верю своим ушам, разворачиваюсь обратно и смотрю изумленно на немого. Он что, реально сейчас заговорил со мной? Блин, надо быстрее из крыльца уходить». Может обвалиться крыша универа. мой заговорил. И не просто заговорил, а съязвил. Поддержал беседу. Что ты имеешь в виду? Уточняю я неожиданно дрогнувшим голосом. Сама это замечаю и опять злюсь. Только то, что сказал. Он стоит, засунув руки в карманы. Смотрит на меня насмешливо. Маленькая принцесса любит играть во взрослые игры. Не понимаю. Бормочу я, в принципе, прекрасно все понимая. Это про сегодняшний инцидент возле библиотеки. Он меня стебет? Он подкалывает меня? У немого внезапно есть чувство юмора, пусть и такое примитивное? Ну да. Легко сделать что-то грязное, а потом вернуться к образу правильной девочки. Это же так удобно. Боже, он разговорился, однако». И откуда столько злости по отношению ко мне? Что я ему сделала? И если так злиться, зачем помогал вчера? Почему ты меня не любишь? Неожиданно даже для себя задаю я вопрос. На ответ особо не надеюсь, потому что аттракцион невиданной щедрости может прекратиться в любой момент. Но мне реально интересно, чем же я так успела насолить этому грубияну? «Что он позволяет себя высказываться обо мне настолько уничижительно?» «Потому что я терпеть не могу лицемерок», — спокойно отвечает немой. «Я лицемерка? Вот это номер! И в чем же это проявляется? Уточни, пожалуйста!» «Ты со всеми дружелюбна, всегда улыбаешься, строишь из себя принцессу, всю такую правильную и порядочную» а в реалии ты просто ставишь себя выше всех остальных. — Да с чего ты это взял? — поражаюсь я. — Вот уж чего-чего, а снобизма за собой не припомню. — Это все замечают, не только я. Твои подружки, так весело тебя пославшие, когда Лексус отправил тебя в жопу. Твои однокурсницы. Ты заметила, с какой радостью с тобой перестали знаться? Думаешь, не давала им поводов? Я никогда, я начинаю задыхаться от несправедливости обвинений. Я никогда так не думала и никогда ничего не делала плохого. И я, блин, не заслужила этих слов. Ты всегда прерывает он меня самое лучшее, самое правильное, самое-самое. Учиться только на отлично, одеваться только в люкс, спать только с папочкиным упакованным золотым мальчиком так чего удивляешься, что люди тебя терпеть не могут? Это неправда. Неправда. Я никогда не выбирала друзей по уровню достатка. И парня тоже. Я не понимаю, почему ты так? То есть ты хочешь сказать, что если к тебе подкатил какой-нибудь простой парень и пригласил тебя, например, на свидание, то ты бы его рассмотрела? Почему нет? Потому что ты грёбанная бабочкина принцесса. Ты бы даже не заметила, что к тебе подкатывают. Ты говоришь такие глупости, боже. У меня неожиданно начинает ныть висок, головная боль, утихомирившаяся вроде самого утра, проявляется опять. За что он так со мной? Я же просто хотела поблагодарить. а нарвалась на отповедь. Это не глупости, принцесса. Немой подходит ближе, нависает надо мной. Спорим, ты не пойдешь на свидание с обычным парнем. «Почему не пойду?» Головная боль заставляет шевельнуться поникшую было под градом обвинения злость. «Да что она обо мне думает? Я не дурацкая принцесса, которая выбирает парней и подруг по кошельку. Боже, да я вообще не такая, что за глупость!» «Пойду», — задирая голову и дерзко смотрю ему в глаза. «С первым, кто позовет. И получу удовольствие от свидания, понятно?» «А как же Лексус?» — усмехается немой. «Он отпустит?» «Мне плевать на него. Я сама выбираю, с кем мне гулять». «Ого!» — насмешливо присвистывает немой. «Папина принцесса решила проявить дерзость». «И что, реально забьешься, что пойдешь с первым? Кто позовет?» «Не откажешь?» «Забьюсь. Я ощущаю себя невероятно безбашенной, дурной какой-то. И почему-то хочу доказать этому грубияну, что он вообще неправильно обо мне думает». «Тогда я зову!» Скалится он торжествующе. «Что?» «Я сейчас... Что услышала-то?» «Я все правильно услышала?» «Что такое, принцесса?» «Даешь заднюю?» «Я и не сомневался». «Нет-нет, просто я не думала, что вот так... Сразу!» «А чего ждать?» «Я самый неподходящий для тебя вариант, да, папочкина дочка?» «Отказывайся и закончим с этим!» Он стоит так близко, что даже странно. Ни разу не мой не находился настолько рядом, кроме вчерашнего случая, когда защитил. Я смотрю его темные, нечитаемые совершенно глаза и не могу понять, в какую игру он играет, чего он хочет. Унизить меня. И еще? За что? За то, что я никогда не соглашусь пойти на свидание с таким, как он? Он ведь уверен, что я откажу. Он сто процентов уверен. Я согласна. Голос мой звучит звонко, и все равно словно со стороны его слышу. Обмираю от собственного нахальства и дерзости. Чего? Ох, только ради выражения его лица сейчас стоило это все затевать. Бесценно. Того. Я согласна, радостно давлю я. Или ты испугался? Я? Испугался? «Да ты охренела, папина дочка!» Он явно злится на мой сарказм. «Ну ничего, не все ж ему. Теперь и мое время. Ну тогда заезжай за мной сегодня в восемь». Я разворачиваюсь и иду по ступенькам вниз. Легко то плавно, ощущая себя победительницей. Него не догоняет И вообще никак не проявляет себя больше. Наверное, в привычный ступор впал от шока. А потому я спокойно дохожу до ворот, Выкатываюсь за них и неожиданно приваливаюсь к декоративной ограде, потому что ноги дрожат. Нифига себе! И что это такое было сейчас?